сорок четыре сразу за входом пещера уходила вниз и ребята погрузились во тьму липкую прокисшую тьму которая маслом растекалась по коже казалось рецепторы глаз по щелчку отключились раз и все Ньютон шел впереди обеими руками сжимая самодельное копье Макса он решил что это и есть та самая тьма которая царит на дне моря тьма в которой рыщут слепые твари с бледной студенистой кожей под к о т о р о й можно разглядеть, как работают их органы, кошмарные существа. Хоть раз увидишь их при свете дня, будешь орать от ужаса. н е з р я ч и е глаза на тонких стебельках пасти, которые так растягиваются, что могут заглотить х е н д а й Ряды крошечных заостренных зубов. Подобные создания могут выжить только в глубинах моря. У их тел нет никакой защиты от солнца. Кожа спекается и превращается в кашу еще до того, как они достигают поверхности. Но эти чудовища приспособились к своей слепоте. Они толкаются и налетают на других существ, живущих в беспросветной тьме, а время от времени набрасываются на них своими шипами, щупальцами или зубами. к а б п а м подумал Ньют. Ответ пришел быстро. Алекс Марксон перепугался быть до смерти. Кто угодно напугался бы до смерти. Слаженное дыхание мальчишек с жаром отдавалось в ушах. Из под ботинок сыпались крошечные лавины сланца. Где-то внизу по камням текла вода, и с к а в ш и й море приток. Воздух наполнял сладкий запах разложения. Рука Макса крепко сжимала фонарик, пока еще выключенный. Ньютон скажет, когда будет пора. т е м н о т а давила на глазные яблоки. За ними пульсировал постоянный страх, накапливалось чудовищное давление. т е м н о т а напирала на глаза извне, страх изнутри. Макс боялся, что они лопнут, точно зажатые в тиски виноградины. С Шелли точно случилось что-то ужасное. Ни один человек в здравом уме не стал бы здесь прятаться. Ребята медленно спускались, выставив вперед руки, чтобы не врезаться лицом в камень. Стены пещеры были скользкими от какого-то вязкого вещества. Может водоросли. Макс представил себе крошечных крабов-альбиносов, как они шныряют по этой клейкой дряни. Клешни щелк-щелк-щелкают. Вообразил над головой п о с т у к и в а ю щ и й з о н т из миллиона таких крабов. Щека прикоснулась к склизкому каменному выступу. На ощупь тот напоминал гигантский шершавый язык. То, что Макс не закричал от ужаса, можно считать маленьким чудом. т е м н о т а запутывала. Ничто не могло проникнуть сквозь нее, даже дыхание ребят казалось вырывалось наружу лишь для того, чтобы удариться в какую-то невидимую преграду и отскочить обратно. т е м н о т а поглощала, сводя с ума, проникала в рот, в уши, в нос, в глаза, вторгалась во все части тела, пока не становилась единым целым со своей жертвой. Ребята забирались все дальше и дальше, и тут раздались звуки. жуткие звуки, исходившие, Бог знает от чего. Шелли слышал, как они приближались. Слух у него стал очень острым, о, да, действительно, очень острым. А вот увидеть их он не мог. Увидеть мальчишек, которые пришли забрать свои мелкие т р о ф е й ч и к и дурачков, которые хотели вернуться в свои дурацкие дома, в свою дурацкую жизнь. Он не мог их видеть, но скоро сможет потрогать. Есть, есть, есть. О да, Шелли поест. Сначала возьмется за жирного, потом за тощего, съест их глаза, чтобы они ослепли, затем съест их ноги, чтобы не сбежали. Здесь настоящий рай, прекрасный новый мир, в котором они станут гораздо счастливее. Придется приспособиться, конечно, но они могут пригодиться. Они тоже станут папами. Да. Они все станут папами! Какая прекрасная идея! От странных звуков сердце Ньютона сжалось. Он это прямо почувствовал. Из темноты доносилось протяжное, влажное х л ю п х л ю п х л ю п Фонарь! Отрывисто приказал Ньютон. Макс щелкнул выключателем, яркий свет затопил пещеру. х л ю п х л ю п х л ю п Лица ребят стали белыми, словно яичная скорлупа. Казалось, страх выкачал всю кровь из кожи, шеи и руки покрылись мурашками. От сладкой вони, запертой среди липких камней, у мальчишек закружилась голова. Они стояли перед небольшой полостью в скале. Вон там, указал Ньютон. В неглубокой лужице с соленой водой лежали свечи зажигания. Неужели все так просто? Макс осмотрел воду в поисках белых извивающихся нитей. Чисто. Он подобрался ближе, схватил свечи и повернулся к Ньютону с робкой, полной надежды улыбкой. Фонарик осветил скалу позади приятеля. Слева от пояса Ньютона что-то едва заметно шевелилось. Свечи зажигания выскользнули изо н е м е в ш и х пальцев Макса. Он дрожащей рукой указал Ньютону за спину. Тот нахмурился, резко обернулся и отпрянул. Его взгляд наполнился ужасом. Из темной каменной чаши показалось существо, которое когда-то носило имя Шелли л о н г п р е Оно выползало наружу точно паук, медленно выбиралось из своего укрытия с грацией акробата, разворачивая бледные конечности. с Да, -с. по змеиному прошипело существо. в и с ш у Да. У него были длинные конечности и выпуклый живот. Голое, полупрозрачное тело опутывало с е т к а огромных голубых вен. Руки и ноги превратились в обернутые тонкой кожей кости. Застывший от ужаса Макс поймал себя на том, что думает о прошедшем Рождестве. Родители купили ему т р о м б о н завернули в блестящую бумагу и положили под елку. Макс, конечно же, сразу понял, что это. Упакованный тромбон мало отличается от неупакованного. Именно так и выглядели ноги существа. Кости будто завернули в подарочную упаковку цвета кожи. и д а с Голос напоминал одинокий виск отшельника. Существо ползло к ним с ухмылкой полной отвратительного ликования, Отвратительного голода, отвратительного желания. Левый глаз был совершенно белым. Что-то вытянуло пигмент из глазного яблока, и оно стало напоминать обсосанный мятный леденец. Правый глаз сморщился, высохшей горошиной. в ы с о х ш е й горошиной. Во кровавленной глазнице м е т а л и с ь белые нити, издавая мерное шуршание, с таким звуком, ветер треплет колосья на фермерском поле. Тяжелый живот. Раскачивался между ног безстыжим отростком размером с пляжный мяч. Он дрожал, готовый вот-вот разродиться. Ребра торчали наружу гигантскими пальцами. На плечах сочились какой-то мерзостью огромные наросты. Бедра опоясывали гниющие язвы. Мысли Макса путались. Всего несколько часов назад это существо было парнем, который мало чем отличался от него самого. х л ю п х л ю п Губы существа отвисли точно у старой лошади, беззубые десны, белесыми лохмотьями свисали с неба, напоминая серцевину д тыквы. Невероятно длинными пальцами существо потянулось к Ньютону, кожа на кончиках была объедена. Шипение сменилось визгом сумасшедшего. Да, да, да! Стряхнув оцепенение, Ньютон ткнул копьем в лицо чудовища. Кожа лопнула и повисла морщинистыми лоскутами. Существо жалобно в з в ы л о и з а м е т а л о с ь на к а р а ч к а х по пещере, живот волочился по камням, кожа, крепившая его к брюшине, растянулась и пошла тонкими трещинами. Макс пришел в ужас от мысли, что она оборвется. Что же во имя всего святого хлынет тогда наружу? Беги! заорал ему Ньютон. Макс прижался спиной к стене и резко обернулся. Изо рта чудовища шели в ы с у н у л с я язык, у з л о в а т ы й корень. Неужели оно пытается учуять его, как это делают змеи? Существо стремительно ринулось вперед, мелькнула голая спина, что-то под кожей электрическим шнуром обвивало позвоночник. Костлявая лапа вцепилась Максу в лодыжку. Его м о ч е в о й пузырь расслабился, теплая влага потекла по ногам. Чудовище Шелли, казалось, тоже это почувствовало, глядя вверх алебастровыми глазами. Оно скулило и обнюхивало икры мальчика. Макс закричал и оттолкнул его ногой. Фонарик выскользнул из руки и, упав на землю, лениво возвращался. Макс схватил Ньютона за руку и потащил к выходу. Разум безумолку голосил, у ж а сгрозил заткнуть его навсегда. Внезапно фонарик замер. Луч света карабкался по ногам у д е р а в ш е г о Ньютона, и тут из темноты на него бросилось чудовище. С пронзительным визгом нашедший трюфель с в и н ь и вцепилась в правую ногу. Пусти! заорал Ньютон. о т с т а н ь о т меня! Но оно продолжало цепляться. Ньютон почувствовал между ляжками жаркую тяжесть гигантского живота. И сквозь шипение различил какие-то скребущиеся звуки. Они исходили из черного провала рта. О боже, Макс, оно собирается! Живот чудовища Шелли улопнул точно назревший нарыв. Бедра и живот Ньютона о к а т и л о г о р я ч е й ж и ж е й в которой плавали и с о к ш и е органы, сморщенные к и ш к и и несметное число извивающихся бледных нитей. Ньютон. Закричало ужас и отвращение, а лицо чудовища Шели л довольно расслабилось. Ньютон высвободился из цепких лап и заскользил на каблуках по мокрым камням. Чудовище рухнуло на пол пещеры, с т о ш н о т в о р н ы м хрустом разбились изъеденные кости лица. и з п о к а з а н и й данных под присягой строптивцем б р ю э р о м Федеральному следственному комитету в связи с событиями, произошедшими на острове Фальстав. Остров принца Эдуарда. Вопрос, адмирал Брюер, я хотел бы спросить о ваших действиях в отношении Тима Рикса и пяти мальчиков, которые находились на острове ф а л ь с т а в в тот момент, когда туда прибыл Том Педжет. Ответ. Выкладывайте. Вопрос. Я хотел бы знать, почему на протяжении всего периода изоляции вы ни разу не попытались связаться с мистером Риксом и почему вы не связались с мальчиками после его смерти. Ответ. С какой целью? Вопрос, чтобы объяснить им происходящее, по крайней мере, дать понять, что их не намеренно бросили, что их родителей удерживают насильно. Ответ: эти варианты были должным образом рассмотрены и отклонены. Мы считали, я считал, что лучше придерживаться политики "смотри, но не трогай". Вопрос: но вы могли бы бросить им еду и медикаменты? или записки от родителей, ведь для этого не пришлось бы их трогать, не так ли? Ответ: если вы прослушаете запись нашего сегодняшнего разговора, то вспомните мои слова: ничто не прибывает, ничто не убывает. Вопрос: но разве это относится к информации, адмирал? Вирус не может передаваться через сообщение. Ответ: а истерия может. Знание не всегда сила. Оно может навредить так же легко, как и невежество. Допустим, мы рассказали бы этим ребятам, с чем они столкнулись, да они бы, простите за выражение, чокнулись. Вопрос: разве вы не согласитесь, что, судя по доказательствам, которыми мы теперь обладаем, некоторые из мальчиков все равно чокнулись? Ответ: оглядываясь назад, да, я, конечно, соглашусь. Послушайте, подобные трибуналы и устраивают благодаря таким людям, как я. Вопрос: определите для ясности таких людей, как вы, адмирал. Ответ: я говорю о людях, которые выбирают курс и придерживаются его. Некоторые полагают, что это делает нас жесткими, твердолобыми в худшем варианте безчеловечными. Так и есть. Решения, которые принимают люди вроде меня. со стороны могут показаться именно бесчеловечными нас всегда будут судить за одним числом задавать вопросы почему должны были умереть люди те сорок четыре человека во время вспышки атипичной пневмонии эти дети на острове что ж это нормально и я все это принимаю в смысле критику а не тот факт что каждая эпидемия забирает причитающуюся ей долю смертей Я надеюсь добиться того, чтобы смертельных случаев не было вовсе. Но если такие люди, как я, не будут принимать неудобные решения, то впоследствии появятся совершенно другие вопросы: не почему должны были умереть эти сорок четыре человека, а почему должны были умереть эти пять миллионов, или почему должно было умереть все восточное побережье? В тот момент ни у кого не будет такой роскоши, как трибунал. В тот момент все будут отчаянно стараться не заболеть. Вопрос. То есть вы говорите? Ответ. Я говорю, что благодаря решительным действиям людей вроде меня и становится возможной критика задним числом. Мы первопроходцы. Иногда у нас нет ничего, кроме предположений. Мы не знаем, насколько плохо все обернется. Мы определяем степень риска, оцениваем сопутствующий ущерб, пытаемся свести его к минимуму, а затем придерживаемся выбранного курса. Так надо. Хотя я и не скажу, что спокойно сплю по ночам. Вопрос. Адмирал, я бы хотел сменить курс нашего разговора. Ответ. Это ваше шоу. Заказывайте музыку. Вопрос. Замечательно. Вы знали о докторе Клави Эджертони и его экспериментах с модифицированным эхинококом? Ответ: До всего этого нет. Вопрос: Напомните, вы входили в состав комиссии по эпидемиологии и безопасности в сфере инфекционных заболеваний? Ответ: Входил, поскольку того требовал мой долг. Вопрос: Тогда мне кажется странным, что? Ответ: Что? Вопрос. Мне кажется странным, что вы ничего не знали о докторе Эджертоне. Я так говорю, поскольку комиссия, та самая, в которой вы состоите, прекрасно осведомлена об этом человеке. Два года назад на заседании упоминалось и его имя, и имена нескольких других врачей. По мнению комиссии, их работа должна была подлежать более строгому надзору и тщательному контролю, поскольку исследования могли представлять значительный риск. Ответ. Я хожу не на все заседания. Вопрос: но вам присылают протоколы? Ответ: да. И я стараюсь детально с ними ознакомиться, но у меня очень плотный график. Вопрос: адмирал, что вы думаете об эффективности мутировавшего эхинокока применительно к ведению боевых действий? Ответ: я думаю, что это чудовищно. Это чудовищный вопрос. Вопрос: да, боюсь, что так и есть. Но подобные вопросы должны задаваться. Вы говорите, что это чудовищно. Ответ: совершенно верно. Вопрос. Но я спросил вас о другом. Ответ: полагаю, в качестве оружия он был бы весьма эффективен в определенных строго оговоренных ситуациях. Вопрос: аналогичных той, которая была на острове. Ответ: как вас зовут? Вопрос: имя скрыто. Ответ: что ж? Имя скрыто. Если вы предполагаете, что я затягивал процесс и каким-то образом использовал этих детей в качестве в качестве кого испытуемых, если вы намекаете на это, вопрос, адмирал. Имя Клод л а ф л е р вам ничего не говорит. Ответ. Нет. А должно. Вопрос. Старший матрос Клод л а ф л е р был одним из ваших людей. Ответ. Весь флот, мои люди. Вопрос. Старший матрос Клод л а ф л е р служил на той же базе, что и вы. Дочь л а ф л е р а часто нянчила ваших детей. Хотите сказать, что вы не знаете Клода л а ф л е р а Ответ. Совершенно верно. Вопрос. До поступления на флот Клод Лаффлер был слесарем. Ответ. Ближе к делу. Вопрос. Как вы уже заметили, это мое шоу, адмирал. Я сам выбираю темп. Некоторое время назад Клоду л а ф л е р у был предоставлен четырехдневный административный отпуск. Этот отпуск начался за день до того, как Том Педжет сбежал из клиники доктора Эджертона. Ответ: Да. И что? Вопрос: Адмирал, известно ли вам, что документы на отпуск Клода л а ф л е р а подписаны вашим именем? Ответ: Я подписываю множество документов на отпуск. Полдня провожу, подписывая всякие бумажки. Вопрос: известно ли вам, адмирал, что отпечатки пальцев Клода л а ф л е р а были обнаружены на двери черного входа в лабораторию доктора Эджертона? Ответ: за ответом на этот вопрос вам нужно обращаться не ко мне. Вопрос: известно ли вам, что в настоящее время Клод л а ф л е р находится под стражей, а также знаете ли вы, что л а ф л е р у есть что сказать по этому поводу? Ответ. За ответом на этот вопрос вам лучше обратиться к моему руководству. Вопрос. Адмирал, кто ваше руководство? Ответ. Свидетель хранит молчание. Вопрос. Вы хотите сказать, что даже адмиралы подчиняются ч ь и м т о приказам? Ответ. Свидетель хранит молчание. Вопрос. Адмирал, только что вы использовали слово, которое я хотел бы повторить. Чудовищно. Возможно, вы согласитесь, адмирал Брюер, что преднамеренное высвобождение заразы было бы чудовищным. И если Том Педжет являлся той самой заразой, адмирал, то разве не ясно, что остров Фальстав можно рассматривать как гигантскую чашку Петри, а события, происходившие там, как несанкционированный эксперимент над детьми? Ответ: свидетель хранит молчание. Вопрос: разве это не чудовищно, адмирал? Разве это не самая бесчеловечная вещь, которую только можно представить? Ответ: свидетель хранит молчание.